Глава 17 Переправа. Островитяне всегда смеялись над людьми шести герцогств, называя их рабами земли, землепашцами, пригодными только для того, чтобы копаться в грязи. Они презирают Эду, богиню-мать, дарующую обильные урожаи и здоровые стада, из-за того, что она покровительствует оседлым людям, потерявшим, как они полагают, всякое мужество. Сами островитяне почитают только Эля, бога моря. Его не благодарят, именем его клянутся. Единственное благословение, которое он посылает тем, кто поклоняется ему, это штормы и бури, чтобы сделать этих людей сильными. И тут они недооценивают народ герцогств, считая, что люди, которые сажают зерно и растят овец, вскоре становятся такими же глупыми и трусливыми, как их драгоценные овцы. Они истребляют жителей побережья и ошибочно принимают их заботу о своих близких за слабость. Той зимой народ Бака и Бернса, Рипаны Шокса, рыбаки и пастухи, гусятницы и свинари принял войну, практически проигранную знатью и регулярной армией как свою. Простых людей можно угнетать только до тех пор, пока они не поднимутся, защищая самих себя от чужеземцев, или от собственного несправедливого лорда. Утро следующего дня застало меня больным и дрожащим от сна силы. Остальные ворчали, говоря о надвигающихся холодах и о том, что нужно спешить. Все мечтали о горячей каше и лепешках, но могли согреть желудки только горячей водой. Я наполнил чайник кетл и вернулся, чтобы налить воды в собственную чашку. Я прищурился от боли, роясь в сумке в поисках эльфийской коры. От одной мысли о еде мне становилось плохо. Кетл прихлебывала свой чай и смотрела, как я строгаю себе в чашку кусок коры. Трудно было заставить себя подождать, пока заварится чай. Невероятная горечь наполнила мой рот, но головная боль почти сразу стала меньше. Кетл внезапно протянула похожую на птичью лапу руку, чтобы выхватить кусок коры из моих пальцев. Она посмотрела на нее Принюхалась. Эфийская кора! воскликнула она и с ужасом посмотрела на меня. Это отвратительная привычка для молодого человека. Зато помогает от головной боли. Я глубоко вздохнул, чтобы успокоиться и допил остатки чая. Твердые стружки коры липли к языку. Я заставил себя проглотить их, потом вытер кружку и сунул ее в свой узел. Я протянул руку. И Кетл неохотно отдала мне кусок коры. При этом она очень странно посмотрела на меня. Я никогда не видела, чтобы люди так пили этот настой. Ты знаешь, для чего эту штуку используют в Калсиде? Мне говорили, что они поят этим галерных рабов, чтобы поддерживать их силу. Поддерживать силу и уничтожать надежду. Человека. Употребляющего кору легко лишить мужества. Его легче контролировать. Она может притупить головную боль, но также притупляет разум. Я бы остерегалась ее на твоем месте. Я пожал плечами. Я использовала ее много лет, сказал я и положил кору в свой сверток. Тем больше оснований перестать, заметила она резко и протянула мне сумку, чтобы я отнес ее в повозку. День уже клонился к вечеру, когда Ник распорядился остановить повозки. Он и два его человека поехали вперед, остальные заверили нас в том, что все в порядке. Ник просто хочет приготовить переправу. Мне не пришлось даже смотреть на ночного волка. Он скользнул прочь, чтобы последовать за Ником и его людьми. Я откинулся на сиденье и обхватил себя руками, пытаясь сохранить тепло. — Эй, ты! Позови свою собаку! Внезапно скомандовал один из людей Ника. Я выпрямился и устроил целое представление, оглядываясь во все стороны. «Он, наверное, просто почуял кролика. Он скоро придет. Хвостом за мной ходит. Вот оно как». «Немедленно позови его», — угрожающе сказал мужчина. Я встал на сиденье повозки и позвал ночного волка. Он не пришел. Я виновато пожал плечами и снова сел. Один из контрабандистов некоторое время с яростью смотрел на меня, но я не обращал внимания. День был чистый и ясный, ветер резкий. Кетл весь день горестно молчала. Сон на голой земле пробудил старую боль в моем плече. Я не хотел даже думать о том, что могла чувствовать старая женщина. Скоро мы будем на другой стороне реки, а там недалеко и до гор. Может быть, в горах я, наконец, почувствую себя в безопасности от круга регола. «Несколько человек тянут веревки вдоль реки!» Я закрыл глаза и попытался увидеть то, что видел ночной волк. Это было трудно, потому что он смотрел только на людей, а мне хотелось понять, что именно они делают. Но как раз когда я разглядел, что они используют веревку, чтобы перетащить через реку толстый канат, два человека на другом берегу начали усиленно рыться в груди плавника. Вскоре появился замаскированный паром, и люди принялись за работу, обрубая с него лед. «Просыпайся!» — раздраженно приказала Кеттл, ткнув мне пальцем в ребра. Я сел и увидел, что фургон передо мной уже двигается. Я дернул поводья и последовал за ним. Некоторое время мы ехали вниз по речной дороге а потом свернули к открытой части берега. У реки стояли полусгоревшие хижины, очевидно, погибшие в том давнишнем пожаре. Там также был спускавшийся к реке наклонный настил из бревен и известняка, теперь сильно разрушенный. На том берегу реки я разглядел остатки полусгнившей баржи. Частично ее покрывал лед, кое-где торчали стебли засохшей травы. Явно прошло уже много лет с тех пор, как ее в последний раз спускали на воду. Хижины на другом берегу выглядели такими же жалкими, как ближайшие к нам, потому что крытые тростником крыши прогнили и провалились. За ними виднелись вершины холмов, заросших вечно зелеными деревьями. За этими холмами возвышались заснеженные пики горного королевства. Несколько человек тащили паром на нашу сторону реки. Нос его был направлен против течения. Плоскодонная посудина была крепко привязана к тросу. Несмотря на это, река яростно дергала ее, пытаясь оторвать и погнать вниз по течению. На таком маленьком пароме как раз мог поместиться фургон с упряжкой. Это была просто плоская деревянная платформа с ограждениями вдоль бортов. На нашем берегу лошади, на которых приехали Ник и его люди, теперь были запряжены и тянули буксирный канат парома, а на другой стороне к воде медленно пятилась упряжка спокойных мулов. По мере того, как паром медленно приближался к нам, нос его поднимался и опускался под ударами волн. Поток бурлил и пенился у его бортов, а временами, когда нос уходил под воду, волна захлестывала всю палубу. Вряд ли кто-нибудь останется сухим после этой переправы. Пилигримы встревоженно переговаривались между собой, но голос одного человека внезапно заглушил все остальные. «А разве у нас есть выбор?» — заметил он. После этого наступила тишина. Люди с ужасом смотрели на приближающийся паром. Первыми переправлялись в фургон и упряжка Ника. Возможно, Ник сделал это для того, чтобы придать мужество пилигримам. Я наблюдал, как паром ткнулся носом в старый причал и как его развернули в обратную сторону. Я чувствовал недовольство лошадей, но знал также, что они уже знакомы с этим способом передвижения. Ник сам завел их на паром и держал за головы, пока двое его людей бегали вокруг и привязывали фургон к креплениям. Потом Ник сошел на берег и поднял руку, подавая сигнал. Два человека встали у голов лошадей, а упряжка мулов на той стороне натянула канат. Паром дернулся и пошел через реку. Нагруженный он осел глубже, Но зато стал более устойчивым, чем раньше. Дважды нос высоко поднимался и снова погружался так глубоко, что вода заливала палубу. На нашем берегу все напряженно молчали. Наконец паром дополз до причала на той стороне. Фургон отвязали, лошадей отвели вверх на холм. — Вот, видите, беспокоиться не о чем, — проговорил Ник с улыбкой облегчения но я сомневался, что он сам верит своим словам. Назад на пароме ехали двое людей. Они не выглядели очень-то довольными, цепляясь за ограждение и вздрагивая от летящих с реки брызг. К тому времени, когда паром достиг нашего берега, и они сошли с него, оба вымокли до нитки. Один из них отвел Ника в сторону и начал что-то сердито выговаривать ему, но наш предводитель похлопал его по плечу, и громко засмеялся, как будто это была только шутка. Он протянул руку, и в нее положили небольшой кошелек. Взвесив его на ладони, Ник сказал, «Я держу свое слово», и вернулся к нам. Следующими переправлялись пилигримы. Некоторые из них хотели плыть в фургоне, но Ник спокойно заметил, что чем тяжелее поклажа, тем ниже осядет паром. Он провел их на палубу и убедился, что каждому человеку хватает места, чтобы крепко держаться за ограждение. «Вы тоже!» — крикнул он, обращаясь к Кеттл и Старлинг. «Я поеду со своей повозкой!» — заявила Кеттл, но Ник покачал головой. «Вашей кобыле это не понравится. Если она там взбесится, вы пожалеете, что решили поехать с ней. Верьте мне, я знаю, что делаю!» Он посмотрел на меня. Том. Ты мог бы поехать с лошадью. Похоже, ты с ней хорошо управляешься. Я кивнул, и Ник сказал. «Ну вот, Том приглядит за вашей кобылой, а вы отправляйтесь сейчас». Кетл нахмурилась, но вынуждена была принять его предложение как наиболее разумное. Я помог ей сойти с повозки, а Старлинг взяла под руку и повела к парому. Ник снова взошел на баржу и быстро проинструктировал пилигримов, велев им просто крепко держаться, и ничего не бояться. Три его человека тоже погрузились на паром. Один из них настоял на том, что сам будет держать самого маленького из детей пилигримов. «Я знаю, чего ждать», — сказал он взволнованной матери. «Я прослежу, чтобы с девочкой все было в порядке. А вам придется заботиться только о себе». Маленькая девочка начала плакать. Ее пронзительные вопли перекрывали даже рев реки. Ник стоял рядом со мной и смотрел, как они отплывают. С ними все будет в порядке, сказал он настолько же самому себе, насколько и мне. Потом улыбнулся. Что ж, Том, еще несколько таких переправ, и я надену твою красивую серьгу. Я молча кивнул в ответ. Я дал слово, скрепив эту сделку, но нельзя сказать, что мне она особенно нравилась. Несмотря на беззаботный тон Ника, я слышал, как он вздохнул с облегчением когда паром достиг другого берега. Промокшие пилигримы скатились на причал даже до того, как люди Ника как следует привязали судно. Я смотрел, как Старлинг помогает сойти кетл, а потом люди Ника поспешно отводят их вверх по берегу под прикрытие деревьев. Паром снова возвращался к нам, и на нем были еще двое. Пустой фургон пилигримов переправлялся следующим вместе с парой лошадей, которым это не понравилось. Потребовались наглазники — и помощь трех человек, чтобы втащить их на палубу. Даже после того, как их привязали, лошади все равно брыкались, фыркали и мотали головами. Я смотрел, как они плывут. На другом берегу упряжку не нужно было понукать, и фургон очень быстро съехал на причал. Один человек взял вожжи, и фургон загремел вверх по холму. Тем двоим, которые вернулись на нашу сторону, в этот раз не повезло. Они уже были на середине реки, когда показалась огромная коряга, плывшая прямо к барже. Перепутанные корни были похожи на чудовищную когтистую лапу. Ник закричал на наших лошадей, и все мы вскочили, чтобы помочь им тянуть веревку, но, несмотря на наши усилия, коряга вскользь ударила о борт парома. Люди на борту закричали, потому что от толчка выпустили ограждение, за которое держались. Один из них чуть не упал в воду но умудрился схватиться за подвернувшийся столбик и вцепился в него, борясь за свою жизнь. Эти двое сошли на берег, сверкая глазами и сыпля проклятиями, как будто подозревали, что несчастный случай подстроили намеренно. Ник велел закрепить паром и сам проверил все канаты. От столкновения выбило одну опору ограждения. Он покачал головой и предупредил своих людей — поднимавших на борт последний фургон. Эта переправа была не хуже других, Я осмотрел с некоторым трепетом, зная, что следующая очередь моя. «Хочешь принять ванну, ночной волк?» «Ради хорошей охоты на той стороне можно и потерпеть», — ответил он. Но я чувствовал, что волк разделяет мою тревогу. Я пытался успокоиться сам и успокоить кобылу Кетл наблюдая, как судно подходит к пристани. Когда я вел лошадку вниз, то как мог убеждал ее, что теперь все будет хорошо. Она, казалось, поверила мне и спокойно прошла по расхлябанным балкам палубы. Я вел ее медленно и объяснял, что это все, чего я хочу. Она стояла тихо, пока я привязывал ее к кольцу в палубе. Двое людей Ника как следует закрепили повозку. Ночной волк прыгнул на палубу, потом лег на живот, и когти его вонзились в дерево. Ему не нравились жадные рывки течения, от которых паром содрогался. Честно говоря, мне тоже. Волк подполз и лег рядом со мной, вытянув лапы. «Вы переправитесь с Томом и повозкой», — сказал Ник двум промокшим мужчинам, которые уже один раз совершили это трудное путешествие. «Мы с парнями повезем наших лошадей с последним рейсом. Держитесь на всякий случай подальше от этой кобылы». «Она может начать брыкаться!» Они устало взошли на борт, глядя на ночного волка почти так же недоверчиво, как на кобылу, сгрудились за повозкой и держались там. Ночной волк и я оставались на носу. Я надеялся, что мы будем вне досягаемости копыт кобылы. В последний момент Ник заявил. «Я, пожалуй, поеду с вами». Он сам с улыбкой отвязал паром и махнул рукой своим людям. Упряжка мулов на той стороне реки двинулась с места, и мы поплыли. Наблюдать нечто со стороны совсем не то же самое, что делать это самому. Я охнул, когда первый залп-брызг ударил в меня. Внезапно мы превратились в игрушку в руках капризного ребенка. Река неслась мимо, дергая паром и бурля от разочарования, что не может унести его. Сверепый рев воды оглушил меня. Внезапно судно рванулась вперед, и я вцепился в ограждение. Поток воды хлынул на палубу. Во второй раз волна ударила с носа, и все мы немедленно промокли. Кобыла заржала. Я выпустил ограждение, намереваясь взять ее за уздечку. У людей Ника, по-видимому, появилась та же мысль. Они пробирались вперед, держась за повозку. Я махнул рукой, чтобы они оставались на месте, и повернулся к кобыле. «Я никогда не узнаю...» Что собирался сделать этот человек? Может быть, он хотел ударить меня рукояткой своего ножа. Я заметил движение краем глаза и повернулся к нему лицом как раз тогда, когда паром снова дернулся. Он промахнулся, наткнулся на кобылу и чуть не упал. И без того возмущенная лошадь начала брыкаться. Она бешено откинула голову назад и ударилась и меня так, что я отлетел в сторону. Я уже почти восстановил равновесие, когда человек снова попытался ударить меня. У задней части повозки Ник боролся с другим человеком. Он сердито кричал что-то о своем слове и своей чести. Едва я увернулся от очередного удара, как тут через нос хлынула новая волна и меня смыло на середину палубы. Я схватился за колесо телеги и держался за него, пытаясь отдышаться. Мне удалось наполовину вытащить клинок, и тут кто-то другой схватил меня сзади. Первый нападавший. С ухмылкой надвигался на меня. На этот раз он явно намеревался ударить меня ножом. Внезапно мимо меня метнулась мокрая лохматая тень. Ночной волк налетел на нападавшего, сбил его с ног, и тот упал назад, врезавшись спиной в ограждение. Я услышал треск сломанного столба. Медленно, очень медленно человек, волк и ограждение повалились в воду. Я бросился вслед за ними потащив за собой второго врага, который вцепился в меня мертвой хваткой. И в тот миг, когда волк и человек уже падали за борт, мне удалось ухватиться одной рукой за разбитые остатки столба, а другой — за хвост ночного волка. Ради этого пришлось пожертвовать мечом. Я держал самый кончик волчьего хвоста, но все-таки держал. Вот над водой показалась голова волка, передние лапы бешено царапали борт. Он начал взбираться назад. Тут нога в сапоге с силой ударила мое раненое плечо. Тупая ноющая боль в нем взорвалась. Во второй раз сапог ударил меня в висок. Я видел, как разжались мои пальцы и как уплывает захваченный течением ночной волк. «Брат мой!» — крикнул я. Река поглотила мои слова, и следующая волна, захлестнувшая палубу, попала мне в рот и нос. Когда она прошла, я попытался встать на четвереньки. Ударивший меня человек стоял рядом со мной на коленях, и я почувствовал острие ножа у своей шеи. «Просто не двигайся и держись», — сказал он мрачно. Потом повернулся назад и крикнул Нику. «Я делаю это по-своему». Я ничего не сказал. Я бешено искал, изо всех сил пытаясь нащупать волка. Паром качался подо мной. Река с неслась мимо. Град брызг осыпал меня. Холодно, мокро. От воды во рту и в носу я задыхался. Я не мог сказать, где кончался я, и начинался ночной волк, если только он был еще жив. Внезапно борт зацарапало причал. Они действовали очень неумело, когда поднимали меня на ноги на другом берегу. Мой страж убрал нож еще до того как другой достаточно крепко схватил меня за волосы. Я вскочил, отбиваясь, уже совершенно не заботясь о том, что они могут со мной сделать. Я излучал ярость и ненависть. И впавшие в панику лошади уловили это. Один человек подошел слишком близко к кобыле, и одно из ее копыт вонзилось ему в ребра. Теперь их оставалось двое. По крайней мере, я так думал. Одного я плечом сбросил в реку. Ему удалось ухватиться за борт парома, а я в это время душил его товарища. Ник издал крик, прозвучавший как предупреждение. Я сжимал горло своего противника и колотил его головой о палубу, когда другие схватили меня. Этим уже не нужно было скрывать коричневых с золотом мундиров. Я хотел заставить их убить меня, но они этого не сделали. Я слышал доносившиеся с холма крики людей, и мне показалось, что я узнаю звенящий от ярости голос Старлинг. Через некоторое время... Я лежал связанный на заснеженном берегу реки. Один из стражников стоял надо мной с обнаженным мечом. Не знаю, угрожал он мне или не давал своим товарищам убить меня. Они стояли полукругом и смотрели на меня алчно, как стая волков, только что загнавших оленя. Мне было все равно. Я неистово искал волка, не заботясь больше ни о чем. Я чувствовал что где-то он борется за жизнь, но моя связь с ним слабела с каждой секундой, потому что он отдавал всю свою энергию схватке с течением. Внезапно Ник рухнул рядом со мной. Один глаз у него начинал заплывать, и когда он улыбнулся мне, на его губах выступила кровь. «Вот мы и тут, там, на другой стороне реки. Я поклялся, что приведу тебя сюда». И Вот мы здесь. А теперь я возьму эту серьгу, как мы и договорились. Мой страж ударил его ногой в ребра. «Заткнись!» — зарычал он. «Мы так не договаривались!» — проговорил Ник, как только смог набрать в грудь воздуха. Он смотрел наверх и пытался выбрать из группы гвардейцев одного, с которым следовало говорить. «Я заключил сделку с вашим капитаном и обещал доставить сюда этого человека» а в обмен он предложил мне золото и свободный проезд. Для меня и для других. Сержант горько засмеялся. Что ж, это не первая сделка, которую капитан Марк заключил с контрабандистом. Ни от одной из них нам никогда ничего не перепадало, верно, мальчики? А капитан Марк, он там, в реке. Наверное, уже далеко уплыл. Так что трудно сказать. Что именно он тебе обещал? Он прихвостнуть любил. Было дело. Такой уж он был, Марк. А теперь его нет. Но я знаю, что приказал я. Арестовать всех контрабандистов и доставить их в Мунсей. Я хороший солдат. Что есть, то есть. Сержант наклонился и срезал с пояса Ника кошелек Марка и кошелек контрабандистов в придачу. Ник сопротивлялся. Его лицо было в крови. Меня это не волновало. Он продал меня стражникам Регала. Откуда он узнал, кто я такой? «Постельные разговоры со Старлинг», — горько сказал ей себе. Я доверился, и это закончилось тем же, чем всегда. Я не повернулся посмотреть, когда они уволокли его. У меня был всего один настоящий друг, и он заплатил за мою глупость. Опять. Я поднял глаза к небу и раскинул сеть моих чувств так широко, как только мог. Я искал. И я нашел. Где-то когти ночного волка царапали и скребли крутой обледеневший берег. Его густая шуба пропиталась водой и потяжелела, так что он едва мог держать голову на поверхности. Он потерял опору, и вода снова потащила его дальше. Она тянула его вниз, а потом внезапно выбросила на поверхность. Он вдохнул, но воздух был полон брызг. У него не осталось сил. «Пытайся!» — приказал я ему. «Попытайся еще!» И течение снова швырнуло его к берегу. Но на этот раз он врезался прямо в сеть тонких корней. Его когти запутались в них, и он приподнялся, выдохнул воду и набрал в грудь воздуха. Его легкие работали, как кузнечные мехи. «Выбирайся!» — скомандовал я. «Карабкайся!» Ночной волк ничего не ответил. Но я чувствовал, как он подтягивается вверх. Медленно он добрался до заросшего кустарником берега и выполз, как щенок на животе. Вода бежала с него ручьями, и вокруг того места, где он лежал, немедленно натекла лужа. Он страшно замерз. Лед уже образовывался на его ушах и морде. Он встал и попытался отряхнуться. Упал. Снова с трудом поднялся на ноги и сделал несколько шагов в сторону от реки. Встряхнулся. Вода полетела во все стороны. Ему полегчало, шерсть встала дыбом. Он опустил голову и отрыгнул речную воду. «Иди в укрытие. Свернись там и согрейся», — сказал я ему. Он не понимал меня. Искра, бывшая ночным волком, готова была погаснуть. Он сильно чихнул несколько раз, потом огляделся. «Здесь», — убеждал я его, — «под этим деревом». Снег пригнул ветки ели к самой земле, и под ней было углубление, устланное опавшими иглами. Если он проберется туда и свернется клубком, он скоро согреется. «Иди», — уговаривал я, — «ты можешь сделать это. Иди». «Похоже, ты малость перестарался. Он лежит и таращится на небо». «А ты видел, что эта женщина сделала со скефом? Он весь в крови, как свинья. Он уж ей отплатил». «А куда делась старуха? Ее нашли?» «Она далеко не уйдет по такому снегу. Не волнуйся. Разбуди его и поставь на ноги. Он даже не мигает. Едва дышит. Мне все равно. Просто отведи его к колдуну. Пусть сам с ним разбирается». Я знал, что стражники поставили меня на ноги. Понимал, что иду вверх по холму, но не обращал на это внимания. На самом деле я встряхнулся и осторожно пробрался под дерево. Там как раз хватило места, чтобы уютно свернуться. Я закрыл хвостом нос и несколько раз дернул ушами, стряхивая остатки воды. Теперь спи. Все будет хорошо. Спи. Я закрыл за него глаза. Ночной волк все еще дрожал, но я чувствовал, как тепло медленно возвращается к нему. Я осторожно отпустил его. Потом я поднял голову и посмотрел собственными глазами. Я шел вверх по тропе. По обе стороны от меня шагали высокие гвардейцы фару. Мне не нужно было оглядываться, чтобы понять, что следом идут другие. В стороне под укрытием деревьев стояли фургоны Ника. Его люди сидели на земле, их руки были связаны за спиной. Промокшие пилигримы сгрудились около костра. Вокруг них тоже стояли стражники. Мне не удалось заметить Старлинг или Кетл. Какая-то женщина прижимала к себе ребенка и отчаянно рыдала над его плечом. Мальчик не двигался. Один человек встретил мой взгляд, потом отвернулся и с отвращением сплюнул. Вся из-за бастарда колдуна! громко сказал он. Эда гневается на него! Она сквернил наше паломничество! ⁇ Меня отвели в удобную палатку поставленную под защитой каких-то огромных деревьев, втолкнули внутрь и заставили встать на колени на толстый ковер из овечьей шкуры на приподнятом деревянном полу. Один стражник держал меня за волосы, а сержант провозгласил: «Вот он, сэр! Волк добрался до капитана Марка, но этого мы поймали». От большой жаровни с углями шло приятное тепло. Эта палатка была самым теплым местом из всех. Которых мне довелось побывать за последние несколько дней. От тепла я почти перестал соображать. Чего нельзя было сказать о Барле. Он сидел в деревянном кресле, вытянув ноги к жаровне. На нем был плащ с капюшоном, он кутался в меха, как будто между ним и ночным холодом не было ничего другого. Он всегда был крупным мужчиной, теперь стал еще и тяжелым. Его темные волосы были завиты, по-видимому, он стремился подражать Регалу В черных глазах. Сверкало недовольство. «Почему это ты не умер?» — спросил он меня. На этот вопрос не было достойного ответа. Я просто смотрел на него. Лицо мое ничего не выражало. Стены силы были подняты и укреплены. Лицо Барла внезапно зрела краска, щеки раздулись от ярости. Когда он заговорил, в его голосе сквозило напряжение. Он злобно посмотрел на сержанта. — Докладывай как следует. И прежде чем человек успел сказать хоть слово, спросил. — Вы дали волку уйти? — Нет, сэр, не дали. Он напал на капитана. Они с капитаном вместе свалились в воду, сэр, их унесло. Вода такая холодная, течение сильное. У них не было никаких шансов выжить. Но я послал людей вниз по реке, чтобы поискать на берегах тело капитана. Мне нужно еще и тело волка, если его вынесет. Проследи, чтобы твои люди знали об этом. Да, сэр? Вы задержали контрабандиста Ника? Или он тоже ушел? С тяжелым сарказмом поинтересовался Барл. Нет, сэр. Мы взяли контрабандиста и его людей. И тех, кто ехал с ними, тоже, хотя они сопротивлялись больше, чем мы рассчитывали. Некоторые убежали в лес, но мы их вернули. Они утверждают, что они пилигримы и шли и к алтарю Эды в горах. Это меня совершенно не касается. Какое имеет значение, почему люди нарушают королевские приказы после того, как эти приказы нарушены? Забрали ли вы золото, которое заплатил контрабандисту ваш капитан? Сержант казался удивленным. Нет, сэр. Золото, заплаченное контрабандисту? Ничего похожего там не было. Я думаю, что оно утонуло вместе с капитаном Марком. «Может быть, он не успел отдать его?» «Я не дурак. И знаю о том, что происходит гораздо больше, чем ты думаешь. Найди его. Все. И верни мне». «Вы захватили всех контрабандистов?» Сержант набрал в грудь воздуха и решил ответить честно. «Там, на другом берегу, осталось несколько человек с упряжкой лошадей, когда мы захватили Ника. Они уехали, прежде чем забудь о них. Где сообщник бастарда?» Сержант выглядел задаченным. Думаю, он не знал этого слова. «Вы что, не захватили министреля?» «Старлинг!» — снова спросил Барл. Сержант помялся. «Она малость наломала дров, сэр. Когда мои люди брали бастарда на причале, она бросилась на человека, который держал ее, и сломала ему нос. И потребовалось принять меры, чтобы утихомирить ее. Она жива?» Тон Барла не оставлял никаких сомнений в его презрении к профессиональным качествам сержанта и его людей. Гвардеец вспыхнул. «Да, сэр, но...» Барл остановил его взглядом. «Если бы ваш капитан был жив, сейчас бы он об этом пожалел. Вы не имеете никакого представления о том, как следует докладывать, и о том, как держать ситуацию под контролем. Следовало немедленно послать ко мне человека, чтобы сообщить обо всем происшедшем. Министрель не должна была видеть происходящего, ее следовало запереть, и только идиот мог попытаться захватить человека на пароме посреди бурной реки, когда нужно было просто подождать, пока паром причалит. Там против него была бы дюжина мечей. Что до денег контрабандиста, их вы мне вернете. Останетесь без жалования, пока это не будет сделано. «Я не дурак», — он свирепо обвел взглядом всех собравшихся. «Вы работали плохо, и я этого не прощу». Он плотно сжал губы, потом выплюнул. «Все вы! Марш отсюда!» «Да, сэр. Сэр, а пленника? Оставьте его здесь. Поставьте двух человек снаружи, и пусть не забывают о мечах». Я хочу поговорить с ним наедине. Сержант поклонился и поспешил покинуть палатку. Его люди быстро последовали за ним. Я поднял глаза на барла и встретил его взгляд. Мои руки были крепко связаны за спиной, но никто больше не заставлял меня оставаться на коленях. Я поднялся на ноги и стоял, глядя на барла сверху вниз. Он не дрогнул. Голос его был тихим, и от этого слова казались еще более угрожающими. «Я повторю тебе то, что сказал сержанту. Я не дурак. Я не сомневаюсь, что у тебя уже есть план побега. Вероятно, для этого ты попытаешься убить меня. У меня тоже есть план, я собираюсь остаться в живых. Могу рассказать о нем тебе. Это простой план, бастард. Я люблю простоту». Если ты доставишь мне хоть какие-нибудь неприятности, ты будешь убит. Ты без сомнения догадался, что король Регал хочет, чтобы тебя привели к нему живым. По возможности. Не думай, что это остановит меня, и я не убью тебя, если ты станешь досаждать мне. Предупреждаю, мое сознание хорошо защищено, и сила тебе не поможет». Если я только заподозрю, что ты пытаешься воспользоваться ею, мы посмотрим, чего она стоит против мечей моих гвардейцев. Что до твоего дара, что ж, по-видимому, здесь у меня тоже не будет проблем. Но если твой волк материализуется, ему придется одолеть мои мечи». «Я ничего не сказал». «Ты меня понял?» Я коротко кивнул. «Хорошо. Итак». «Если ты решишь не доставлять мне неприятностей, с тобой будут обращаться достойно, как и с другими. Если ты будешь хоть сколько-нибудь неудобен, остальные разделят твои трудности. Это ты тоже понимаешь?» Он встретил мой взгляд, требуя ответа. Я ответил так же тихо, как он. «Ты действительно думаешь, что меня волнует состояние здоровья Ника после того, как он продал меня тебе?» Он улыбнулся. От его улыбки я похолодел, потому что когда-то так улыбался дружелюбный помощник плотника. Теперь в его кожу влез другой баррел. Ихитер, бастард, и всегда был таким. Но у тебя та же слабость, что была у твоего отца и дядюшки. Ты веришь, что жизнь любого из этих крестьян равноценна твоей? причини мне хотя бы легкие неприятности, и все они заплатят своей кровью до последней капли. Ты меня понимаешь?» Он был прав. «У меня не хватило бы мужества смотреть, как заплатят пилигримы за мою попытку». Я тихо спросил, «А если я буду сотрудничать с тобой, что будет с ними тогда?» Он покачал головой, удивляясь моей глупости. «Три года рабства?» Если бы я был не таким добрым человеком, я бы отрубил у каждого из них руку, потому что они прямо не подчинились распоряжению короля и пытались пересечь границу. За это следует наказывать, как за измену. Десять лет для контрабандистов. Я знал, что немногие из контрабандистов выживут. А Министрель? Не знаю, почему он ответил на мой вопрос. Она умрет. Ты сам понимаешь. Она знала, кто ты такой, потому что Уил допрашивал ее в Голубом озере. Она решила помочь тебе, вместо того, чтобы служить королю. Она изменится. Его слова зажгли во мне искру гнева. Помогая мне, она служит истинному королю. А когда верить и вернется, ты на себе испытаешь силу его гнева. «Некому будет защитить тебя и прочих членов вашего круга предателей!» Мгновение Барл только смотрел на меня. Я овладел собой. Я говорил, как ребенок, угрожающий соседу яростью своего старшего брата. Мои слова были бесполезны. Хуже, чем бесполезны. «Стража!» Барл не кричал. Он едва повысил голос. Но двое, стоявшие у входа в палатку, мгновенно оказались внутри. Их обнаженные мечи были направлены мне в лицо. Баррел вел себя так, словно вообще не заметил оружия. «Приведите нам сюда министреля и проследите, чтобы на этот раз она не наломала дров». Когда они замешкались, он покачал головой и вздохнул. «Идите оба и пришлите ко мне вашего сержанта». Они быстро ушли. Он встретил мой взгляд и с досадой сморщился. Видишь, с кем приходится работать. Мунсей всегда был помойкой армии шести герцогств. Я получил трусов, дураков и лентяев. А потом мой король будет недоволен мной, потому что они ничего не могут сделать как следует. Я думаю, на самом деле он ждал, что я посочувствую ему. — Значит, Регол послал тебя, чтобы ты присоединился к ним? — заметил я. Барл странно улыбнулся. «Как король Шрюд в свое время посылал твоего отца, и верите?» Он опять был прав. Я смотрел вниз на толстую овечью шкуру, покрывавшую пол. С меня стекали капли воды. Тепло жаровни проникало в меня, и я дрожал, как будто мое тело отдавало весь холод, которого набралось на реке. Я быстро поискал моего волка. Он спал, и ему было теплее, чем мне». Баррел протянул руку к столику у своего кресла и взял горшок. Он налил себе в чашку дымящегося мясного бульона и стал его пить. Я ощущал запах мяса. Потом он вздохнул и откинулся в кресле. «Долгий путь мы прошли с того места, откуда начали, правда?» В его голосе было почти сожаление. Я кивнул. Он был осторожным человеком. и Я не сомневался, что он осуществит свои угрозы. Я видел форму его силы и видел также, как Галин гнул и выкручивал его, выковывая оружие для Регала. Барл был предан выскочке принцу. Галин выжег в его сердце клеймо верности. Барл не мог отделить преданность Регалу от своей силы. Он мечтал о власти и любил праздную жизнь, которую заработал силой. На руках его больше не было мускулов. Под туникой угадывалось брюшко, щеки обвисли. Он выглядел на добрый десяток лет старше меня, но он будет защищать свое благополучие от всего, что может ему угрожать. Яростно защищать. Сержант первым пришел в палатку, и вскоре после него появились солдаты со Старлинг. Она шла между ними и держалась с достоинством, несмотря на то, что лицо ее было покрыто синяками, а губа раздулась. В ней было ледяное спокойствие, и она прямо стояла перед Барлом, не говоря ни слова. Может быть, только я чувствовал кипящую в ней ярость. Она совершенно не выказывала страха. Ее поставили рядом со мной, и Барл поднял глаза, чтобы оглядеть нас обоих. Он лениво указал на нее пальцем. Министрель, ты знаешь, что этот человек Фитц Чивелл бастарт бастард-колдун? Старлинг ничего не сказала. Это не было вопросом. В Голубом озере Уил из Круга Галина, слуга короля Регала, предложил тебе золото, если ты поможешь нам выследить его. Ты отрицала, что знаешь, где он находится. Он помолчал, как бы давая ей возможность оправдаться. Она снова промолчала. И тут мы обнаружили, что ты опять разъезжаешь вместе с ним. Он глубоко вздохнул. И теперь он говорит, что, помогая ему, ты служишь верите-самозванцу и угрожает мне гневом верите. Скажи мне, прежде чем я сам отвечу, ты с этим согласна или он оклеветал тебя? Мы оба знали, что он дает ей шанс. Я надеялся, что у Старлинг хватит благоразумия воспользоваться им. Я видел, как она сглотнула. Она не смотрела на меня. Когда Старлинг заговорила, голос ее был низким, и она хорошо владела им. «Мне не нужны заступники, мой лорд. Я не служанка, и я не служу Фицу Чиволу». Она помолчала, и я почувствовал головокружительное облегчение. Но потом она набрала в грудь воздуха и продолжила. «Но если верите, видящий жив, он — истинный король шести герцогств». И я не сомневаюсь, что все, кто утверждает обратное, испытают на себе его гнев, если он вернется. Барл резко выдохнул через нос и с сожалением покачал головой. Потом сделал жест в сторону одного из солдат. Ты, сломай ей палец, мне все равно какой. — Я министрель! — в ужасе воскликнул Старлинг. Она с недоверием смотрела на него, да и все мы тоже. Это было нечто неслыханное — наказывать Министреля за измену. Убить Министреля — одно дело, но изувечить его — совсем другое. — Ты меня не расслышал? — холодно спросил Барл, когда солдат помедлил. — Сэр, а она Министрель? — человек выглядел потрясенным. — Это дурная примета — причинять вред Министрелю. Барл повернулся к своему сержанту. «Ты проследишь, чтобы он получил пять ударов еще до того, как я лягу спать?» «Пять!» «Запомни. Я сосчитаю рубцы на его спине». «Да, сэр», — слабо сказал сержант. Барл снова повернулся к солдату. «Сломай ей палец. Мне все равно какой». Он произнес это, как будто никакого приказа раньше не было. Человек двинулся к ней, словно во сне. Он собирался подчиниться, и Барл даже не думал отменять приказание. «Я убью тебя!» Искренне обещал я Барлу. Он улыбнулся мне. «Стражник, пусть будет два пальца. Любые». Сержант быстро вытащил нож и встал за моей спиной. Он приставил лезвие к моему горлу и толчком заставил меня опуститься на колени. Я глядел вверх на Старлинг. Один раз она посмотрела на меня ничего не выражающим взглядом, потом отвела глаза. Ее руки, как и мои, были связаны за спиной. Она стояла неподвижно, становясь все белее и белее. Потом солдат схватил ее руку. Она вскрикнула, крипла, потом закричала в голос, но крик не мог заглушить двух тихих щелчков, которые издали ее пальцы, Тогда солдат резко отогнул их назад. «Покажи мне!» — приказал Барл. Словно сердясь на Старлинг за то, что ему пришлось это сделать, человек швырнул ее на пол лицом вниз. Она лежала на овечьей шкуре у ног Барла. После крика она не издала ни звука. Два пальца на ее левой руке торчали в сторону под неестественным углом. Барл взглянул на них и удовлетворенно кивнул. — Уведи ее. Следи, чтобы ее хорошо охраняли. Потом возвращайся к сержанту. «Когда он закончит с тобой, придешь ко мне», — Баррел говорил ровным голосом. Стражник схватил Старлинг за воротник и рывком поднял ее на ноги. Он казался одновременно расстроенным и обозленным, выводя ее из палатки. Баррел кивнул сержанту. «Теперь подними его». Я стоял, глядя на него сверху вниз, а он смотрел на меня. Но теперь не было никаких сомнений в том кто хозяин положения. Очень тихим голосом он заметил. «Раньше ты сказал, что понимаешь меня. Теперь я в этом уверен. Путешествие в Мунсей может быть быстрым и легким для тебя и других, — Фитс А может быть и по-другому. Все зависит от тебя». Я ничего не ответил. Ответа не требовалось. Барл кивнул второму стражнику. Тот отвел меня в другую палатку. В ней были четверо гвардейцев. Мне дали хлеба, мяса и чашку воды. Я послушно позволил им связать мои руки спереди, чтобы я мог есть. После этого мне указали на одеяло в углу, и я пошел туда, как послушная собака. Мне снова связали руки за спиной, и к тому же связали ноги. Всю ночь они поддерживали огонь в жаровне, и за мной постоянно следили по меньшей мере два человека. Мне было все равно. Я отвернулся и посмотрел на стенку палатки. Я закрыл глаза и ушел не в сон, а к своему волку. Его шкура почти высохла, но он все еще спал в полном изнеможении. Холод и течение сделали свое дело. У меня оставалось одно утешение. Ночной волк был жив, и теперь он спал. Интересно, на каком берегу реки?